Он отодвинулся, так что блики огня освещали лишь его колени и точеные маленькие, но сильные руки, державшие серебряную кружку. Лицо же оставалось в тени. Темнокожее лицо, да еще как бы нарочно затененное пышными, растущими низко над лбом волосами и густыми бровями. Глаза прятались в пушистых густых ресницах, и всё вместе окутывала дымка утончённой обходительности. Может ли человек прочитать чувства, написанные на морде кошки? Тюленя? Выдры? Некоторые жители планеты Гетен, подумал я, похожи именно на этих животных. У них такие же глубокие, бездонные и одновременно яркие глаза, которые не меняют выражения, о чём бы с этими людьми не говорил. «Неприятности я навлек на себя сам», — ответил он. «И это не имеет ни малейшего отношения к вам, господин Аи. Вам известно, что Кархайт и аргорейн ведут тяжбу относительно протяженности нашей границы близ Северного Перевала, в долине Синодх. Еще дед нынешнего короля Аргавена предъявил права на эту долину». Однако коменсалы-арготы так и не согласились признать её собственностью Кархайда. «Слишком много снега уже принесла эта туча, и снег все еще идет, сугробы становятся все выше. Я помог кое-кому из кархайдских фермеров, что живут в долине, перебраться на восток через старую границу, полагая, что спор этот может погаснуть и сам собой» если эту территорию просто оставить в распоряжении Арготы, ведь граждане Аргорейны живут в этих местах уже несколько тысячелетий. Несколько лет тому назад я входил в состав административной группы Северного перевала. Тогда я и познакомился с некоторыми из кархайцких фермеров, проживающих в долине Сенотх. Мне было крайне неприятно осознавать, что им постоянно угрожают бандитские погромы, а также ссылка на добровольческие фермы Аргарейна. И я подумал, а почему бы, собственно, не устранить как таковой сам предмет спора? Но нет. В Кархайде такая идея была воспринята как в высшей степени непатриотичная. Более того труливые и оскорбительные мог пострадать шифгретор самого короля. Ироничные намеки островена, хитросплетение и интриг да и сама история и конфликты на границе с аргарейном были мне совершенно неи интересны. и все-таки доверяю я ему или нет. Мне очень жаль, сказал я, но действительно грустно, если вопрос о нескольких фермерах и их правах способен испортить ваши отношения с королем и тем самым обречь на провал мою миссию. Ведь в данном случае речь идет о делах куда более важных, чем несколько километров государственной границы. Безусловно, все это значительно важнее. Но, может быть, Экумена... Границы, которые находятся в тысячи световых лет от границы Кархайда, проявят по отношению к нам некоторые терпения. «Стабели очень терпеливые люди, лорд Эстравен. Они будут ждать и сто лет, и даже пятьсот» пока Кархайт и другие государства планеты Гетен не разберутся и не решат окончательно, стоит ли им присоединиться к остальному человечеству Вселенной. И сказанное мной связано лишь с моей собственной, личной надеждой. И я испытываю сейчас лишь свое собственное, личное разочарование. Признаюсь откровенно, я надеялся с вашей помощью, я тоже». «Ничего, ледники тоже не вчера замерзли». Поговорка, как всегда, была у него наготове. Однако в мыслях он явно был где-то далеко. Меня он не замечал. Я почему-то подумал, что он в своей борьбе за власть как бы окружает мои фигуры своими пешками. «Вы попали к нам», — сказал он, наконец, «в странные времена». Все меняется. Мы вышли на новый виток. Нет, пожалуй, еще не вышли. Мы чересчур далеко зашли по тому пути, которому следовали до сих пор. Я полагал, что ваше присутствие, ваша миссия, помогут нам свернуть с неверного пути и откроют перед нами некие новые перспективы, но... В нужный момент, в нужном месте всё это слишком неопределенно господина И.